Николай Скиба. Алексей Сказ. Авалон. Мифический город. Книга вторая. Глава первая. Я оказался в каком-то храме с массивными колоннами, ожидая легкую миссию, но все пошло не так с самого начала. Мы неожиданно подверглись нападению. Демонов было не меньше 20, и двигались они быстро, дергано, и с визгом разрывали ящера на куски прямо на моих глазах. Их широкие и длинные рты мелькали так быстро, что я едва поспевал. Грок и вся наша группа еще держались, как и те два носорога, обзывающие нас нубами, но. справа что-то мелькнуло, заставляя отпрыгнуть в сторону. Еда! Проревело существо, заставляя волосы на затылке встать дыбом. «Жор. Демонное обжорство. Уровень 9. Эволюционный ранг F. «Не может быть!» — прошептал я. Сердце заколотилось сильнее. Метра три в высоту с черной, будто обугленной кожей его тело представляло собой худой, но мускулистый скелет, заканчивающийся когтями размером с кинжалы, а голова... Широкие челюсти с рядами кривых зубов торчали в разные стороны, а глаза горели желтым, выказывая звериную жажду. Из пасти текла густая слюна. Тварь рванула вперед и похоронила обоих носорогов. Первому откусила голову, а второму разорвала тушу героя от плеча до пояса, схватила его за шею и швырнула в стену. «Хрясь! Твою мать!» — выдохнул я, поднимая щит. Тварь уставилась на меня желтыми глазами. Оставшиеся в живых герои оказались зажаты. Мелкие демоны окружили нас, шипя искались, а демон взревел вновь. «Еда!» И рванул ко мне. Это было похоже на импульс. Нити энергии струились по моему телу и давали четкое понимание того, когда и как использовать свои навыки. И я использовал рывок. Мышцы в ногах на мгновение насилились тяжестью, будто их залили свинцом, а потом мое тело само понеслось вперед, оставляя в камне борозды сильного физического воздействия. Я метнулся вперед тараном, выбивая из-под ног целые куски камня, на ходу размажив двух демонов плети джиранга, прыгнувших на меня. Усиленной крепостью тела, под неимоверным ускорением, я жал в гармошку башку твари слева, которая налетала на щит, а той, что справа, отсекло полморды рывком. Но я этого даже не заметил, потому что моей целью был демон Жора, летевший мне навстречу. Наши тела на миг столкнулись, воздух загудел, но мой рывок все не останавливался. Я вбил тварь прямо в колонну, выбивая из нее дух и тут же поднял щит, укрываясь от падающих камней. В это же время в плечо демона влетело несколько стрел, одна из них вошла глубоко и тварь зашипела. Резко взмахнула головой вверх, намереваясь укусить, но... Тут же повернула голову направо. Не знаю, как Юки мог оказаться рядом так быстро, но он уже подлетал к демону, скрещивая клинки, намереваясь отсечь голову одним выпадом. Демон взмахнул длинной лапой, а азиат изогнулся прямо в воздухе, останавливая свой рывок и крутанулся. Я видел, как меч Юки разрезал шею демона до половины, его голова ужасно нагренилась в бок, но жор еще жил. Не теряя ни секунды, я заорал, выплескивая напряжение и ударил мечом прямо в разрез. Лезвие вошло как нож в масло и отсекло голову до конца. Убит демон Жора. Ф. Получено 50 очков Авалона. Жека, я к Гроку! Крикнул Азиат, привлекая мое внимание. Я резко развернулся и побежал обратно. Катя валялась на полу. Плеть Джиранга развилась вокруг нее, словно играла с беспомощной добычей. Она то и дело совершала хаотичные рывки, набереваясь вскрыть девушке глотку, но та отчаянно уклонялась и лупила кинжалами. Каждый из них достигал цели, однако у Кати не было возможности встать. Ее кинжалы мелькали в воздухе, она метила в шею и голова уже почти отделилась от туловища, но... В этот момент плеть извернулась, сменив тактику и вцепилась Кате в бедро. ЧАВК! Кусок плоти исчез в пасти твари, пол тут же залила кровью, и Катя закричала, а тварь тут же замерцала. Раны на шее затянулись, словно ничего и не было. Свист стрелы прорезал воздух, и она угодила демону точно в глаз. Тот мгновенно завалился на бок. Димон натянул следующую стрелу на тетиву и выстрелил в голову еще одной юркой твари. Он попал прямо в полете, к ногам Олеси рухнул уже труп. Хилерша, стиснув посох, пыталась поддерживать жизнь в гроке, который отбивался сразу от четверых. «Леся!» – заорал Димон, перехватил лук и ударил им еще по одному демону. Они все наседали, не давая парню пространства для выстрела. К нему присоединилась зеленокожая урмитка, прикрывая Олесю. В этот момент я уже практически добрался до них. «Черт, рывок утащил меня в сторону метров на двадцать!» Один из демонов прыгнул на меня сверху, проехался по моей спине когтями и ухватил хвостом за ногу. Стойка сработала безотказно, я остался на ногах, а тварь заметалась на месте, угодив в ловушку. Быстрый укол в череп остановил ее ерзанье, и я рванул дальше. Эта пауза не оставила шансов зеленокожей девушке. На нее бросилось сразу три демона плети. Их когти разорвали чешую, зубы впились в плоть, а через секунду воительница исчезла в месиве из собственной крови. Сожравшие ее демоны забурлили, их тела покрывались наростами, будто в их телах изнутри взрывались маленькие бомбы. Они регенерировали и трансформировались на глазах. Первые два демона плети насели на демона, но вперед выскочил орк, чьего имени я не знал. Он ударил широким топором снизу вверх, вспорол одному брюха Воина обдала черной кровью, но тот даже не заметил и повернулся ко второму, которого лучник встретил в полете, просто ударил сверху вниз. Тварь вспорола Димке бедро, он вскрикнул, и Олеся, которая до этого переключилась на Катю, перевела луч исцеления на парня. Третий демон не успел сделать ничего. Я намеревался прикончить его одним ударом в прыжке, но он заметил меня и отпрыгнул, ударяя хвостом. Кажется, мне резануло по лодыжке, но адреналин вытеснял боль. Я ткнул вперед, демон вновь увернулся и пошел на сближение. Тварей становилось все меньше, и надо ли сейчас рисковать? Да к черту! Я взорвался! Вырвавшаяся из удара мечом волна энергетического взрыва тела разорвала демона на куски, а стоявшие неподалеку Димон и Олеся упали на пол. Лишь Катя и Орку стояли на ногах, но если первая просто была далеко, то второй выстоял на своих двоих. Убита плеть. Восьмой уровень. G. Получено 8 очков Авалона. Сработал артефакт. Получен малый камень энергии. «Черт, а это было опасно!» Похоже, мне нельзя использовать этот навык рядом со своими, хорошо, что сам взрыв удара проходит через фокус моего тела. На все ушло разве что несколько секунд, которые Юки потратил на то, чтобы добраться до нашего командира. Мы в впятером встали спиной к спине, оглядываясь, а в это время Грок уже уложил двоих демонов, но его окружило еще четверо. Уор орал что-то нечленораздельное, рычал и пыхтел. За то время, пока Олеся отвлеклась, на его теле появилось множество ран. Лечи гроко! Выдохнул Димон и натянул тетиву, однако тут же отпустил. И я понимал, почему. В это время Юки добежал до отдаленной схватки. Это было что-то невероятное. Азиат двигался так, словно танцевал. Его клинки сверкались дикой скоростью, и в какой-то момент я подумал, что он сам демон. Он будто копировал плеть, подражал ее рывкам и вселялся в ее шкуру. Юки влетел в гущу тварей вокруг Грока, и первый же демон не успел среагировать. Парень крутанулся, и его меч рассек шею от уха до уха, если у них они вообще были. Второй демон попытался ударить хвостом, но азиат подпрыгнул, перевернулся в воздухе и вонзил оба клинка ему в спину, пригвоздив к полу. Третья плеть уже рванула к нему с противным визгом, а Юки легко ушел в бок и одним ударом на отмаш отрубил ей голову. Все это заняло каких-то три секунды. Ровно столько времени потребовалось еще одному отряду демонов вынырнуть из тени и насесть на нас. Я уже не смотрел, как Грок завалил четвертого. Началось что-то необычное. Демоны будто осатанели и не спешили наседать на нас, начали двигаться иначе, их движения стали еще более хаотичными, мы едва ли успевали реагировать. Димон мазал. «Да какого хрена?» – проорал он. «Два раза уже!» Катя встала спиной к спине с Олесей, прикрывая тыл хиллера. Третья стрела угодила в плечо одной из тварей, та взревела, и они тут же насели вместе. Я махнул мечом, целясь в ближайшую плеть, но она извернулась под немыслимым углом и вцепилась мне в ногу. Зубы впились в икру, и я зашипел. «Тварь!» Не выдержал я, поднял меч и силой ударил сверху, пригвоздив тварь к полу. Ее тело дернулось пару раз и замерло. «Убита плеть. Седьмой уровень. G. Получено семь очков Авалона». Грок и юки подоспели почти одновременно. Орк, больше похожий на таран, думал недолго: влетел в своей тушей, отбросив в сторону сразу двоих. А его зеленый собрат отрубил голову третьему, который отлетел от удара прямо к нам. Клинки юки замелькали и отсекали конечности. Демоны старательно берегли головы. Позади раздался крик. Сразу две плети напали на Катю, но она стояла на ногах, поддерживаемая лечением малеси. Раны на руках и ногах заживали, но недостаточно быстро. Заметив это, несколько демонов рванули прочь от Азиата и прыгнули на девушку, намереваясь восстановиться, вкусив ее плоти. «Ну уж нет!» Я успел поймать одного, вонзил меч в бок. Тварь вывернулась прямо в воздухе, зарычала и взмахнула когтями, мне едва ли удалось дернуть головой назад. Даже не почувствовал, как разодрало щеку, просто насадил демона еще глубже на клинок, поднимая того вверх, а затем снес голову ударом щита. Второго отбила сама Олеся, ударила подобранным мечом, не попала, но заставила демона отступить. «Мы, наконец-то, начали теснить твари, их становилось все меньше. Настал час демона». Парень выпускал стрелы одну за другой, я даже не заметил, как ужасное сражение превратилось в истребление остатков демонов. Одна плеть получила стрелу в голову, но осталась жива, завизжала и прыгнула в невероятно длинном прыжке в сторону лучника. Но он выстрелил ей прямо в пасть, стрела пробила череп, следом парень попал еще в двоих. Катя, которая только оправилась от ран, вяло прошла к одной из колонн и сползла по ней. Я побежал вперед. Ногу и лицо обдало теплом, и боль пропала. «Вовремя лезь!» Первая плеть попалась на полпути к Юке. Я рубанул ее сверху вниз, но она отпрыгнула в последний момент. А в щит мне влетела еще одна. Стойка отшвырнула ее на пол, а стрела лишила жизни. Ударил мечом еще раз по первой, на этот раз четко в цель. Клинок раскроил демона от плеча до груди. Я провернул клинок в нужную позицию и рванул наверх, отсекая верхнюю половину туловища вместе с головой. В лицо брызнула черная жижа. А когда повернулся, чтобы продолжить бой, увидел, как последняя плеть завизжала и рухнула под ударом Грока. Храм накрыла тишина, нарушаемая лишь нашим тяжелым дыханием и звуком ползающих по полу ног. Пришелец Дронир все еще трепыхался в углу. Я огляделся, нас осталось семеро. Вся наша группа, грок и тот самый орк с топором, который молча стоял в стороне. Его грудь тяжело вздымалась. Мои руки слегка дрожали от напряжения. Позади раздался хохот Димона. «Знаете что? Ну вас нахрен со своими легкими миссиями!» Никто не отреагировал. Нас слегка потрепало, но вот остальную группу этим досталось по полной. Я старался не смотреть на валяющиеся везде тела, вокруг буквально образовалось кладбище. Внезапно Грок, не говоря ни слова, шагнул к Драниру, схватил его за шкирку и поднял над полом. «Что случилось, ты, жалкое трусливое отродье?» Высокий и худой пришелец, а иначе их назвать я не мог, затрепетал и зачистил. «Мы? Мы должны были вас встретить и провести к Светочу. Я не знаю, откуда они появились». «Я выжил из-за того, что спрятался за колонной, а потом появились вы!» Грок рыкнул, опустил его на пол и оглядел нас всех. А затем Орг отбросил оружие в сторону и громогласно расхохотался. «Ох, вот так группа мне досталась!» «Как вас там? Вечно забываю!» «Люди!» «И все целые!» «Никогда бы не подумал, что такие задохлики на такое способны!» «Особенно вы двое!» «Эй, ты!» Он обратился к Юке. «Что это был за танец, а? Научишь?» «Для этого ты слишком большой!» Пожал плечами азиат. «Да? Ха-ха-ха! <смех> ну и ладно! Парни, да вы вдвоем вдолбили демона Жора в стену! Ему даже шанса не дали! Грррр! Впервые такое вижу! А он же Эвка чистая! Знал бы, первыми бы вас портал послал, глядишь, в живых больше бы было!» тут взгляд Грока задержался на трупах двух носорогов опять сдохли тоскливо пробурчал он чего вот они мне постоянно в миссии попадаются это уже третий раз грёбаные неудачники они сейчас либо сгинули грр, либо первого уровня Ха -ха -ха. Мое дыхание приходило в норму. Адреналин отпускал. Я подошел к Димону и, молча хлопнув его по плечу, улыбнулся. Затем повернулся к колесе. Спасибо, что подлатала. Конечно, та с серьезностью кивнула. Я долго практиковалась. Заметно. Послышалось злобное фырканье, принадлежащее Кате. Она встала на ноги, подошла к гроку, взглянула на него снизу вверх и спросила: Дальше что? Орг смерил ее оценивающим взглядом, чуть тряхнул головой и обратился ко мне. «А вы, шайка красава, прозвище у группы уже есть? Нет? Г, Вы подумайте! Слава слаженных групп Авалоне важна!» Грок подошел к нам и силой пожал руку зеленокожего собрата. «Молодец!» Тот молча кивнул, затем командир повернулся и указал пальцем на Дронира. Ладно, народ, как ни крути, миссию надо закончить. Не думаю, что нарвемся на скрытые патрули. Черт, надо же, похоже, Зарак скрыл патруль от Игдрасиля. Видимо, этот светоч крайне важен. Я приметил фразу Грока, но сейчас решил не уточнять. Судя по тому, с каким раздражением Морг еще раз схватил Дронира за шкирку, сейчас не время. Юки молча сложил мечи в спинные ножны, я повторил за ним и невольно подметил, как Катя пристроилась справа от меня в тот момент, как мы пошли на выход. «Чё, дранирыш, обосрался, да? Грррр!» — шпынял бедолагу Орк. «Ну и начало, братан», — нейтрально заметил Димон. «У меня вот вопрос. Если эта миссия легкая, то что тогда сложная, уж простите?» Я хмыкнул, ничего не ответив. «Пожалуй, чего-то мы еще не знаем». По пути из храма я глянул на статус. Статус уровень 9. 104 дробь 233 очков Авалона. Эволюционный индекс F. Характеристики. Сила 14, ловкость 8, энергия 6. 0 дробь 6. Свободные очки. 0. Особенности, адаптация, путь силы. Навыки. Базовое владение мечом. Первый уровень F. 10%. Точность движений F 24,57%, несокрушимая стойка F 21,47%, начальное владение щитом первый уровень G 15,83%, энергетический взрыв тела F 9%, начальное владение рукопашным боем первый уровень G 6% Энергетический силовой рывок Е 3% Крепость тела F 5% Энергетический силовой всплеск Е 0% Ого, а неплохо В этом бою я заработал 104 очка Да и проценты навыков подросли Также мой браслет собрал камни энергии Со всех тварей, которых я убил С демона Жора не выпало ничего А вот с плети получил аж 5 штук Черт, точно Эй Крикнул я, останавливая группу «Чего?» — нахмурился Грог. «А что, сердце потрошить Жору не нужно?» — сомнением уточнил я. «Мало ли, вдруг это не на всех распространяется». «Вот клыкастая голова! Совсем ты меня отвлек, драниришка!» Орг помотал пришельца в воздухе, как тряпичную куклу, а потом посмотрел на меня. «Валяй! Во всех отрядах по-разному. Бывает, что командир вскрывает, чтоб по-честному было. Но мне плевать!» Кто убил, тот и вскрывает. Но скажу вам на будущее, Шайка, смотрите внимательнее. Если достанете сердцевину, которая улучшает навык, быстрее прячьте. Надеюсь, инвентарь у вас есть. Бывали случаи убийства прямо на миссиях. Это нормально? Поинтересовался Юки. А почему нет? Впервые подал голос второй орк. Каждый здесь хочет стать сильнее. «Это как-то... странно», — громко сказала Олеся. «Ведь должна быть одна команда». Пока они разговаривали, я вскрыл грудь безголового существа, ничуть не сморщившись, вытащил сердце и раздавил его. «Ну что там?» — уточнил Азиат. «Не-а», покачал головой. «Говорю же, редко это. А если что, случаев убийства своих мало было. На тысячи миссий может быть один». «Так что я просто предупредил!» «Спасибо и на этом!» Язвительно хмыкнула Катя и, дождавшись, пока я с ней не поравняюсь, пошла на выход. Храм мы покинули через несколько минут. Когда остальные поживились из тел камнями энергии, и мы оказались снаружи, я невольно замер, изучая пейзаж. Планета Асулум оказалась бесконечным плато из красного камня, как будто когда-то здесь пролетал дракон и сжег все живое оставив лишь голую пустыню. Скалы торчали из земли, как кости какого-то гигантского зверя. В остальном ни травинки, ни кустика, только пыль и камни. Довольно сильный ветер поднимал песчинки, которые забивались в глаза. «Это что теперь, пешком топать?» — пробурчал Димон, сплевывая пыль. «За пару секунд в горле уже целая сахара». Неной, лучник!» Рыкнул Грок, шагая вперед. Он все еще тащил Дранира за шкирку, будто переживая, что тут убежит, но, в конце концов, отпустил. Пришелец тут же засеменил следом за орком, но выглядел так, будто сейчас рухнет без сознания. Его руки сильно дрожали. «А ну говори, тощее отродье!» Грок рыкнул в его сторону. «Что за хрень тут творится? Только подробнее! Где ваш Светоч? Как пришли демоны?» Дронир судорожно сглотнул и зачистил. «Я... Откуда мне знать, откуда они появились? Просто ворвались в храм. Я таких существ никогда не видел. Мы должны были встретить вас и проводить к Светочу. Я уже говорил, но... Они убили всех, кроме меня. А я хоть хотевое, но с такими тварями сражаться не в моих силах. Светоч же, он же здесь, на плато. Ему было откровение, он говорил об этом». «Какое еще откровение?» Я шагал чуть позади, сжимая рукоять меча. После случившегося в храме нужно быть на стороже, а местный пустынный пейзаж не внушал доверия. Дронир повернул ко мне голову, его черные глаза расширились еще больше, что, по моему мнению, было невозможно. Он сказал, что откровение принадлежит... и к Дорасилю. Светоч говорил слова очень уверенно, уверял, что это истина, велевшая ему ждать героев Авалона. «Он отправил нас в храм, чтобы встретить вас, а дальше вы и сами знаете». «Игдрасиль!» Юки, шедший слева от меня, прищурился. «Очень интересно». «Угу», — буркнул я. «Тоже любопытно. Почему не Авалон?» «Судя по всему, мы еще так многого не знаем». Позади раздался голос Олеси. «Грок, ты знаешь ответ?» — уточнил я. «Грррр! Да откуда? Мы слишком мелкие, чтобы знать подобные вещи!» Криво улыбнулся Орк, отчего его лицо приобрело скорее выражение ярости. «Ну, а ты знаешь, почему Игдрасиль связался с вашим Светочем?» Встрял Димка, обращаясь к Драниру. «Не знаю. Все, что сказал Светоч, что это было как голос в голове. Крайне убедительный голос, который показал Светочу откровение и велел нам ждать вас». «Голос в голове, да?» — хмыкнул Димон, поправляя лук на плече. «Больше на шизу похоже. Да и хрен с ним. Давайте уже сделаем все побыстрее». Катя шла ко мне чуть ближе, чем нужно. Я заметил это краем глаза, она старалась держаться рядом, но делала вид, что так просто вышло. Ее взгляд то и дело метался по плато, будто она ожидала угрозы даже из-под земли. Неожиданно Грок остановился и ткнул пальцем в Дранира, отчего тот чуть не упал. «Говори, куда мы идем, тощий! Точное место! Я что, должен вести команду на бум Грррр!» Он скрыт. Дранир понизил голос. «В расселении под плато. Тайный ход. Он заблокирован иллюзией самого Светоча. Наш лидер сказал так безопаснее и будет ждать сколько нужно». «Иллюзия?» Олеся нахмурилась. «Это как? Ты знаешь точное место или нет?» «Да, да, конечно знаю!» Дронир замахал длинными руками. «Я проведу! Светоч велел всему отряду запомнить знаки! Там три камня, которые стоят треугольником. Один выше, два пониже. Если встать правильно, проход откроется, и иллюзия исчезнет!» Я растерянно огляделся. Камней тут было до черта, и все выглядели одинаково. «Светоч ждет вас?» Продолжил предшелец. «Мы обязательно должны помочь ему». «Что он вообще здесь сделал?» Холодно спросил Юки. «Его прислали сюда, чтобы разобраться с одичавшими». «Одичавшими?» Катя остановилась и уставилась на Дранира. «Это еще кто?» Дранир сглотнул. «Наши... сородичи. Жители Красных Плато, где мы находимся. Они изменились». Сбились в группы, откололись от нашего общества. У них появилось какое-то учение. Они уверили Светоча, что это истина, но он отверг их мысли, потому что это безумие. Тогда они чуть не убили Светоча, когда он пытался вразумить их. Мы отбились, спрятали его и направились в храм. «А что за учение?» – спросил я. «Точно не знаю. Думаю, больше вам расскажет сам Светоч». «Есть у меня мысли!» – рыкнул Грок и пошел вперед. Мы двинули за ним. Пейзаж не менялся, все те же плато, тот же сильный ветер, задувающий песок в рот и носоглотку. Сейчас бы не помешала какая-нибудь маска. Спустя некоторое время я расслабился и вложил меч в ножны. Пустыня казалась мертвой. «Грок!» — позвал я командира. «Какие у тебя мысли? Что за бред несет этот пришелец?» «Это культ, гр! То, почему мы здесь – ослабить культ, предотвратить демоническое развитие. Видать, этот светоч важен для этих целей. Каждый демонический бог может пробраться в головы созданий, извратить разум и направить живое существо на выполнение мракобесных ритуалов. И чем это чревато? Уточнила Олеся, подойдя чуть ближе. Культисты дают демоническим богам силу. Орк на пару секунд замолчал, а потом продолжил. «Но их аж четверо, и здесь похоже Заракс, бог похоти и чревоугодия, грррррррррр». «Как ты это понял?» — уточнил демон «Демон Жора, которого вы убили. Да и мелкая плеть. Демоны каждого бога отличаются». Мы все слушали Грока, не перебивая. «В общем, если демон поглощает сознание живых существ через культы...» Это начало конца для планеты. Потому нас и отправили сюда. Было еще столько вопросов, но засыпать и моркой я не стал. Сам переваривал полученную информацию, не в силах понять, какой вопрос задать первым. Нужно будет обязательно купить информацию в библиотеке. Мне не хотелось быть тупым оружием в руках Игдрасиля. Как бы это банально ни звучало, но знание — сила. На одном из поворотов я резко остановился, что-то было не так. В воздухе будто застыло напряжение. Я вгляделся вперед, в сторону горизонта, но так ничего и не увидел. Все те же камни и вздыбленная ветром пыль. Похоже, показалось. Эй! Катя врезалась мне в спину и чуть не упала. Ее руки на мгновение схватились за мои плечи, но она тут же отскочила. Смотри, что делаешь! Может, ты смотри, куда идешь? Я повернулся к ней. «Что-то не верится, нечего тереться сзади». Ее глаза вспыхнули, а губы тут же сжались. «Серьезно?» Надменно начала она, делая шаг ближе. «Думаешь, мне интересно за тобой таскаться? Просто иду и все. Ясно?» «Как скажешь. Я отвернулся. Иди как хочешь, но перестань наступать мне на пятки». Она что-то пробурчала в ответ, Юки едва слышно ухмыльнулся, но я не обратил на это внимания и двинул за Дрониром. Он вел нас к расселению и следовало сосредоточиться на дороге, а не на кате. Она хоть и держалась чуть дальше, но бросала на меня непонятные взгляды. И вот Дронир остановился у трех камней, точь-в-точь точь таких, как и описал. Он встал между ними, воздух чуть задрожал, и каменная стена исчезла, открывая узкий проход вглубь плато. «Светоч там», — кивнул пришелец. «Погнали!» — грок толкнул его вперед и шагнул следом. Мы вошли внутрь, и я ощутил, как температура резко упала. Внутри оказалось прохладно, стены покрывала влага, проход вел все ниже, и вскоре мы вышли в небольшую пещеру. «Ну, хоть рот не в песке». Пробурчал Димка, придерживая Лесю под руку. В центре стоял еще один дронир, но выглядел иначе, чем наш проводник. Этот был выше, его кожа отливала серебристым оттенком, а глаза светились белым светом. Его мантия из тонкой ткани колыхалась, и это было странно, так как ветра в пещере не ощущалось. «Вы — герои Авалона», — сказал он глубоким, спокойным голосом. Я, Светоч, благодарю за помощь. Ты тут один? нахмурился Грок, оглядывая пещеру. Оставил себя без защиты? Последних я отправил в храм. Воинов осталось мало после нападения на нас. Дитя мое, ты выжил один? Обратился он к трусливому Дрониру. Тот тут же упал на колени и пролепетал. Да, мой Светоч, но я сумел привести помощь. Игдрасиль велел мне ждать и оказался прав. Глаза пришельца загорелись чуть ярче. Я рад, что последовал этому зову. «Опять Игдрасиль!» — пробормотал Димон. «Что конкретно он тебе сказал?» Светоч посмотрел на лучника, выждал несколько секунд и ответил. «Это странно, что вы спрашиваете о таком. Разве вы не являетесь его воинами?» «Но хорошо. Он открыл мне, что вы придете» что поможете преодолеть безумие, накрывшее наше красное плато, и отправите меня домой. Я один из шести правителей нашей планеты и прибыл сюда, чтобы разобраться, но не ожидал, что все зайдет так далеко. «Расскажи нам», — я шагнул ближе. «Что за безумие?» — Светоч вздохнул, его длинные пальцы на руках сплелить в замок. Жители плато изменились, отвергли общество, сбились в объединенные одной целью группы. Они верят, что их учение верное, а оно — это истина в самоистязании, обжорстве и, как ни странно, спаривании, утверждают, что, потребляя, становится ближе к своему богу. Маленький род пришельца сжался. Я пытался говорить с ними, наставить на нужный путь, но они обезумели, как только я выказал недоверие к их богу. «На нас напали, и мы едва отбились». «Все-таки чертов Заракс!» — прорычал Грок. «Протянул к вам свои лапы. Надо вытащить Светоча отсюда!» И тут же стрельнул взглядом в Дранира. «Где точка телепортации?» «Я знаю дорогу», — Светоч кивнул. «Она недалеко, у одной из деревень». «У деревни?» — нахмурился Юки. «И там одичавшая. «Прорвемся!» — Грок оскалился. «Без драки не обойдется! Будь все так просто, нас бы не послали!» «К сожалению, наши точки телепортации привязаны к территориям. Именно так мы и прибыли к одной из деревень», — оправдывался Светоч. «Мы покинули пещеру, следуя за ним. Катя снова оказалась рядом, но сейчас молчала и лишь изредка бросала на меня взгляды. Такое пристальное внимание и навязчивость начинали раздражать». Сложилось ощущение, что ей что-то от меня нужно или она ждет определенной реакции, но после случившегося на испытании Катя не представляла для меня интереса. Потому что не могла быть полноценной частью команды, я ей просто не доверял. Но определенное поведение с ее стороны неожиданно стало любопытным. Какую цель она преследует? Навязалась за нами на задание, постоянно держится ближе, пытается доказать полезность и исправить свои ошибки? «А может, втюрилась?» Я едва слышно хмыкнул, и это не ускользнуло от ее взгляда. Катя почему-то сжала губы и демонстративно отвернулась. «Ладно, если ты хочешь поиграть, я с тобой поиграю, но на своих условиях. Посмотрим, чего ты на самом деле добиваешься». Светоч вел нас через плато, и вскоре впереди показались очертания деревни. Низкие хижины из красного камня походили на юрты. Из нескольких очагов поднимался дым, а вокруг бродили фигуры, высокие и худые дрониры. «Вот оно!» — Светоч остановился. «Точка телепортации за деревней, но нам не дадут пройти. Хочу заметить, что вооружение местного населения слабее нашего, крайне примитивные технологии. Пойдем в обход?» — предложил Димка. «Не получится», — я качнул головой. «Их очень много, придется делать слишком большой крюк. Светоч, сколько там может быть дрониров? «Пятьдесят, может, больше?» Он понизил голос. «Но они безумны». «Пятьдесят?» — лучник присвистнул. «У меня столько стрел нет!» «Слушай план!» — стрел командир отряда и оскалился. «Прорываемся! Светоча охранять будет мой собрат!» Он кивнул на выжившего орка с топором. «А остальные?» — рыкнул Грок. остальные сносим нахрен все, что движется!» «Уяснили?» «Вполне», — хмыкнул я, доставая меч и готовя щит. «Леська, мы тоже у Светоча, так лучше будет!» — кивнул Димка Магине. «Катя, тебе бы тоже Светоча охранять!» Я кивнул в сторону лучника. Она фыркнула, но послушалась. «Да запросто!» — выпалила она и сделала шаг хиллерше Юки лишь недоуменно посмотрел на нее, но промолчал. «Значит, напролом?» С сомнением спросил я. «А то как же, гррррр! По славу Авалона дабы порадовать моих, ох ты ж, моих пятьдесят зрителей! Вот ведь патруль демонов привалил славы! Ха-ха!» <с up> Смутно понимая, о чем говорит орк, мы двинулись к деревне, а едва приблизились, как драниры заметили нас. В руках у них оказалось нечто, чего я прежде не видел. Оружие по форме, напоминающее пистолеты, а у некоторых даже винтовки. Корпуса потрепаны с трещинами, но... Один из дрониров, стоявший к нам ближе всех, выстрелил. Раздался резкий, непривычный звук. Яркий сгусток света метнулся в нашу сторону, и плато перед нами разорвало на куски. В лицо полетели осколки камня, но я успел укрыться щитом. Это что такое? Заорал я. Бластеры! Глава вторая Димон с перепугу выпустил две стрелы подряд и завалил стрелка. Попал в лоб. Глаза остальных дрониров горели безумным огнем. Едва они увидели Светоч, будто обезумели. Убить нечестивца! «Во славу Жора! Свергнуть несущих ложное учение!» Они начали стрелять. Бластеры плевались с густками раскаленной плазмы, но они едва ли долетали до нас. Некоторые пришельцы держали в руках винтовки, но стояли далеко, поэтому пока что мы были в безопасности. Каких-то 10 секунд я успел приметить и бойцов ближнего боя. У них в руках находились искрящиеся мечи. «Грёбаные технологии! Как с ними биться-то?» — нервно сказал Димон. «Насколько серьезные будут повреждения?» — суетливо спросила Олеся у Светоча. «Плазма прожигает насквозь, а взрывы разрывают на куски!» Испуганно выпалил Светоча и отбежал назад. «Я с этим не справлюсь!» — воскликнула Хилерша, а Димон выпустил еще одну стрелу. Она влетела особо ретивому Дрониру прямо в широкий глаз, брызнула зеленым, и он завалился на землю. И в это время Грок обвел нас взглядом и... расхохотался, вызвав у нас недоумение. «Салаги!» – зарычал орк. «Верьте ваше оружие Авалона! Верьте в ваши тела, для которых этот выстрел будет комариным укусом! Вы – герои!» С этими словами он зарычал и бросился вперед. Прямо в него вылетел энергетический сгусток, но Грок размахнулся и отбил его молотом назад, как мяч в бейсболе. Сгусток ворвался в толпу дрониров и взорвался, разорвав сразу двоих. Мы ошалело переглянулись, глаза Света чуть не вывалились, а я сжал медь, чувствуя нити, переполняющей энергии, которые ощущал пустыми. Пришельцы открыли огонь, идя вперед, но Димка, впечатленный командиром отряда, уже хохотнул, натягивая тетиву. «Черт!» — прорычал я и полез в инвентарь. Тут же размолол все пять добытых камней, заряжая энергию до пяти. «Погнали! Они малыши! Уровня второго максимум!» Заорал Грок, вскидывая молот. Ждать больше было нельзя. Я рванул вперед, активируя рывок. Мышцы налились силой, под ногами треснула земля, и я влетел в толпу дрониров как таран, аж на 20 метров вперед. Двоих смел, даже не заметил, их просто разорвало. Пока летел, принял выстрел бластера на щит. Невероятно но он отскочил и взорвался где-то в стороне. Прав был грок, вот эта сила Авалона в действии! Первая угроза пришла справа. Пришелец выстрелил из бластера, сгусток плазмы пролетел у самого плеча, поляя кожу, но я едва ли почувствовал. Однако был уверен, что простого человека расплавило бы от такого касания. Я вскинул щит, отбил следующий выстрел, сделал шаг вперед и рассек дронира от плеча до груди. Драниры уже увидели, насколько бесполезно их высокотехнологичное оружие против наших щитов и мечей и начали орать. Их строй чуть рассыпался, многие испугались, а тем временем... Второй пришелец прицелился, но я уже почувствовал себя как в своей тарелке и легко уклонился. Точность движений справлялась на ура. Следом вонзил меч существу в горло. Еще двое стреляли с боков, первого в голову сложила стрела, а другой промахнулся еще раз, когда я разрезал его пополам. Последний, кто стрелял в меня, успел выстрелить, а ожог обдал ребра, но я провернул клинок, отсек руку с бластером и добил ударом щита в морду. Череп хрустнул, и он упал. Убит дронер четвертого уровня, F. Получено 14 очков Авалона. Убит Драньер второго уровня, F. получено 12 очков Авалона. Убит дронир четвертого уровня, F. получено 14 очков Авалона. Убит Драньер второго уровня, F, получено 12 очков Авалона. Убит Драньер второго уровня, F, получено 12 очков Авалона. Сообщения мелькали перед глазами, но я не смотрел. Некогда. В это время Юки уже вовсю орудовал рядом, его клинки мелькали с невероятной скоростью. Один Дронир выстрелил, но азиат ушел вбок, отсек руку с бластером, а следом и голову. Второй взмахнул энергетическим мечом, но Юки уже в привычной манере отбил удар своим клинком, напрыгнул и вонзил оба меча в грудь, пригвоздив труп к земле. Невероятно, но мечи валона с легкостью противостояли даже энергоклинкам. Третий пришелец испугался и побежал прочь, но Грок влетел в толпу как танк, роняя дронира на землю. Его молот разнес сразу троих пришельцев одним ударом. Бластеры разлетелись на мелкие осколки, а их тела попадали как кегли. Один выживший попытался выстрелить сбоку, но орк поймал его за шею и сломал ее как ветку. Два пришельца позади опалили кожу командира, но следующий выстрел он отбил щитом и раздавил обоих одним махом. Он дико рычал, круша все на своем пути. Его тело едва ли получило хоть какие-то серьезные повреждения. Я на секунду замер, когда понял, что сражение дается слишком легко. Олеся, скучающая, лила целительный луч в грока, Димон, улыбаясь, пускала одну стрелу за другой, а Катя, заскучав, вышла вперед и положила сразу двоих пришельцев за пару секунд. Дрониры орали, визжали какие-то дикие безумные лозунги, но тут же замолкали, получив очередную стрелу в пасть. Вот один ловит стрелу в глаз и роняет бластер, другому пронзает горло, и он захлебывается собственной кровью. А третий, хоть и уворачивается, но на развороте натыкается на мой выставленный меч. У дронер второго уровня F получено 12 очков Авалона. Олеся четко следила за положением вещей, вовремя переключаясь между нами, излечивая даже от мелких царапин. Затем что-то резко изменилось, и на меня вышло сразу пятеро, а Катя тут же оказалась рядом. Ее кинжалы замелькали с неплохой скоростью, а я принял первый выстрел на щит. Следующие предназначались девушке, но она ушла в сторону, всадила кинжал в шею и провернула, заставляя тварь упасть. Спустя несколько секунд слаженной работы все пятеро валялись у наших ног. Катя двигалась быстро, но я не мог не заметить, как она то и дело косится на меня, будто проверяет, слежу ли я за ее убийствами. Второй орк из нашей команды вскинул свой топор лишь дважды, когда двое подступили с фланга. Один выстрелил, но орк отбил сгусток плазмы топором, как бейсбольный мяч, а затем расправился с нарушителями его спокойствия за пару секунд. Он даже не рычал, настолько ему было скучно. Дрониры сражались яростно, и вправду обезумевшие, их бластеры все метали плазму и заставляли нас маневрировать. Один чуть не попал мне в лицо, сгусток прожег воздух в сантиметре от щеки. Юки же уворачивался крайне легко, а Грок, видимо, решил принять в себя все снаряды, пользуясь лечением Олеси. Это позволяло ему втаптывать пришельцев в землю одного за другим. С каждой секундой их становилось все меньше. Я рубанул еще двоих, один поймал клинок в грудь, второй потерял руку с мечом и голову. Юки протанцевал вперед на метр, и сразу трое лишились конечностей с винтовками. Димон, играющий, выцеливал дальних стрелков, пульнул стрелу в грудь тому, кто чуть было не выстрелил в Катю, а та набросилась на него, разрезая шею. Через несколько минут все было кончено. Больше 50 дрониров лежали мертвыми, их зеленая кровь впитывалась в красный камень. Дымящиеся бластеры и потухшие мечи валялись везде. Я даже не запыхался, как и остальные, мелкие царапины которых подлечила Олеся. Вот это легкая миссия! крикнул Димон и махнул мне рукой. Ну что, Шайка, все живы! Грок оскалился и вскинул молот вверх. Идем дальше! Светоч слегка подрагивал и с ужасом смотрел на нас. В его голове не укладывалось то, что он только что увидел. Однако, быстро совладав собой, указал на узкий проход за деревней. «Там телепорт. Он приведет меня домой». Мы двинулись за ним, обходя тела. «Слышь, Юки», — сказал Димон, — «а ты вообще ничему не удивляешься, да?» «О чем ты, Дима?» «Ну вот в меня, например, впервые плазмой пуляли, а ты ворвался так, будто для тебя это обычное дело». «Дима, ты думаешь это все?» Азиат широко улыбнулся. «Я не удивлюсь, если мы встретим даже троллей или великанов. Мы же путешествуем по планетам». «Вот ведь...» Лучник озадаченно почесал затылок. «А что я буду делать с великаном со своим луком?» «Вот-вот...» — хмыкнула Катя. «Хорошая мысль». Олеся недовольно взглянула на девушку, но промолчала, лишь погладила Димку по плечу, а он будто и не заметил. Хмыкнул и проигнорировал замечание. Деревня постепенно осталась позади, и вскоре мы вышли к небольшой площадке, окруженной камнями. Светоч подошел ближе, и перед ним тут же раскрылся голубой портал. Он мягко сиял и выглядел крайне чужеродно среди красного плато, как будто кто-то вырезал кусок другого мира и вставил сюда. «Здесь мы прощаемся, герои», — кивнул Светоч. «И что дальше?» — выпалил я, пока он не ушел. «Что ты будешь делать с этими одичавшими?» Он выпрямился, взял своего чудом уцелевшего дронира за руку и спокойно ответил. «Я, Светоч, главный из шести, несу наше учение по всей планете дрониров. Теперь нужно вернуться в столицу и решить с братьями, как остановить этот культ». В этом секторе слишком много деревень, и все они под влиянием. Заракса! рыкнул Грок, подсказывая. Да, и теперь мы должны вернуть нашему народу правильное учение, пока не стало еще хуже. Звучит как план, хмыкнул Димон. Я не забуду, величественно сказал Светоч и посмотрел на нас с благодарностью. Не забуду вашу помощь, герои Авалона. «Ладно, пафосный тощий, валите уже!» Грок махнул рукой. «Мы свою работу сделали!» Я не выдержал и гоготнул на пару с Димоном. Пришелец расширил свои огромные глазища еще больше, и его фигура растворилась в голубом свете, а площадка опустела. «Ну все, народ!» Орг повернулся к нам и оскалился. «Теперь домой!» «Что?» — завопил Димон. «Опять пешком шагать?» «Да у меня уже ноги сдохли!» «Можешь остаться тут, стрелок, Гр, Ответил лорг «Вот только награда за миссию выдают по возвращению!» «Вот, блин, облом!» Лучник сплюнул на землю и закинул лук на спину. «Ну, погнали!» «Обратно в храм?» Уточнила Катя. «А куда же еще?» Гаготнул грок и, взвалив молот на плечо, размеренно пошел вперед. «Да уж, с транспортом было бы проще!» Мыкнул я, следуя за ним. на очки? Купи в магазине. В чем проблема? Тысячи две, вроде бы». «А сам чего не купил?» — хохотнул Димон. «На таких больших, как я, нужно средства посерьезнее. А оно подороже». Мы с Юки удивленно переглянулись. Что мы еще не знаем? Когда мы шагнули через мерцающий портал и оказались на вокзале Юг, как я его обозвал, то невольно остановились. Здания, сложенное из массивных блоков серого камня, возвышались вокруг площади. В самом центре стоял огромный фонтан, древнее сооружение из черного камня. Его края украшались резьбой, изображение всевозможных существ, сражающихся с демонами. И почему я раньше не обратил на это внимания? Из центра фонтана бил мощный столб воды, а вокруг толпились люди, если так можно назвать, представителей всевозможных рас. Какой-то бык умывался, черпая воду ладонями, и мычал от удовольствия. Рядом урмитка в длинном красном плаще наполняла флягу, а чуть дальше группа здоровенных орков устроилась прямо у фонтана и громогласно гоготала. По краям все так же мерцали порталы, высокие арки, обрамленные тонкими металлическими рамами. Они почти неслышно гудели, пропуская в себя все новых героев. Внимание! За выполнение задания эвакуация получено 50 очков Авалона. Внимание! За уничтожение скрытого патруля Игдрасиль дает дополнительную награду. 50 очков Авалона. Вот блин. Пробухтел я, открыл статус и с облегчением выдохнул. Уровень 9. 219 дробь 233 очков Авалона. Вливать всю валюту в уровень было бы катастрофой. Мне очень повезло, что я не прошел этот порог. А с другой стороны, мог ли я представить, что смогу заработать сразу столько? Раскрыл кейс и перелил туда все очки Авалона. Теперь в кошельке их стало 227. Уж лучше пусть тут побудет, в уровень всегда можно докинуть. Остальные члены нашей группы тоже уставились в интерфейс, но Юки сделал это быстро и взглянул на меня с немым вопросом. — Пойдем в таверну? — спросил я с сомнением. «Грррр, шайка, ну вы молодцы!» Очнулся Грок и зарычал чуть ли не на всю площадь. мы столько очков перевели из ока Авалона, что это нельзя не отпраздновать, гррррр! Погнали за мной, я угощаю!» «Похоже в таверну», усмехнулся Юки. Димон приобнял Олесю за плечо, но она тут же скинула руку, чуть смутившись. Однако лучник этого будто и не заметил, сделал вид, что ничего не произошло. «Грок, ты нам расскажешь, что к чему, а?» Застонал Димка. г Гр, Грок расскажет, что к чему, не переживайте!» Ухмыльнулся Орк, а его лицо вновь приобрело гримасу ярости. «Ты улыбаешься так, будто сейчас убьешь!» Юки улыбнулся уголком губ. «Такова наша раста, человек! Зато вы выглядите так, будто возможно как тростинку переломать!» Парировал Орк. «Ты же уже видел, что впечатление обманчиво!» Улыбнулся я и почувствовал, как на плечо опустилась огромная рука. Тело на мгновение превратилось в бетон благодаря стойке, а молчаливый собрат Грока из нашей команды удивленно посмотрел на свою руку. «Видимо, хотел доказать обратное, да не вышло». Он хмыкнул и уважительно кивнул мне. «Пойдем, Шайка, потрещим!» Едва мы двинулись вперед, я заметил, что Катя решила пойти с нами. Она увидела мой взгляд и с вызовом посмотрела мне в глаза, но я промолчал. Что ж, если она тоже хочет получить информацию, почему бы и нет? В конце концов, она являлась выжившим членом команды под руководством Грока, хотя вряд ли действия Орка можно было назвать командирскими. Мы просто сделали все сами, если вспомнить ту битву с демонами, когда он оказался окружен. Что ж, пожалуй, победу мы вырвали зубами катя будто удивилась моему молчанию и пошла слева от меня однако не прошли мои десяти метров как юки вдруг толкнул меня локтем в бок я проследил за его взглядом и замер у одного из порталов показалась рыжая голова рядом с максом стоял высокий гаремщик костя они явно стояли в ожидании начала задания вы чё замерли г Рыкнул Грог, возвращаясь. «Встретили старых знакомых», — ответил я, не отводя взгляд. Глава третья. Они заметили нас почти одновременно. Кости лениво бросил взгляд в нашу сторону, срисовал меня и едва заметно кивнул. Я ответил, «Макс же просто уставился на нас и прищурился, будто взвешивал, нужно ли подходить». «С испытания, что ли?» Догадался молчаливый орк. «Да», — кивнул Юки. «Но отношения у нас не заладились». В этот момент я увидел еще один знакомый силуэт. Им оказался Валек. Тот самый Валек, который подставил Рыжего под удар, и сейчас этот дуралей подскочил к своим. Его лицо было бледным, с натянутой ненатуральной улыбкой, а руки чуть теребили пояс. Парень явно нервничал. Он начал что-то быстро говорить, а мне стало настолько любопытно, что я подошел ближе. Впрочем, остальные повторили за мной. Даже оба выживших Орка оказались крайне охочими до нашего интереса. И молча сделали несколько шагов вперед. «Макс, слушай, я... Извиниться хотел?» Валек сглотнул. «Зато, ну это, ну ты понял. Я же не хотел, а, так вышло, запаниковал, сам понимаешь, ну...» «Капитан плеть, этот демонюга лютый! Я ж жить хотел!» Макс скрестил руки на груди, а плечи под кожаной курткой напряглись. Челюсть сжалась так, что проступили желваки. Он молчал, но по его виду все и так было ясно. Все внутри него кипело от ярости. Толпа вокруг продолжала двигаться, но некоторые герои уже замедлили шаг, косясь на разгорающийся конфликт. «Запаниковал!» Угрожающе процедил Макс низким голосом. «Ты прикрылся мной как живым щитом! Хотел убить меня!» Валек отступил, его ноги чуть подогнулись, он тут же поднял руки, словно сдаваясь, и затараторил. «Знаю, знаю, прости, я не хотел, говорю же, черт, да просто тело само сработало, даже не испугался, отвечаю!» «Но ты же выжил, так? всем мы здесь, все нормально, да? Может, забудем?» Макс шагнул вперед и приблизил свое лицо вплотную к блондинчику. «Забудем? Думаешь, да?» Он грозно усмехнулся. «Ты выложил видео, Валек. Я его видел, а у меня хватит друзей на земле, чтобы вычислить, где ты находишься. Кто знает, может, прямо сейчас сгинешь, и они уже нашли тебя!» Валек побледнел еще сильнее, его глаза забегали. «Что? Какое видео? Я не выкладывал ничего!» «Да мне плевать!» Хмыкнул Рыжий. «Но нет. Пока живи. «Я лично отрублю тебе башку, чтобы ты никогда больше не маячил передо мной!» Брюнет зевнул и бросил на меня скучающий взгляд. Наша же группа обратилась вслух, даже Грок почти не рычал, молча слушал. Напряжение повисло в воздухе, как перед грозой. Толпа начала расступаться, многие даже остановились, предвкушая зрелище. Димон придвинулся ко мне, его глаза блестели от любопытства, а губы растянулись в легкой ухмылке. Олеся же наоборот, отступила на шаг и нахмурилась. «Чё за движуха, а?» — шепнул Димон. «Неужели сейчас порубит его?» «Поглядим», — хмыкнул я. Планов встревать в это представление не было, скорее какое-то мрачное удовлетворение от того, что время расставило все по своим местам. Валёк показал свое истинное нутро, а Макс был не из тех, кто способен проглотить подобное. Юки скрестил руки и хмыкнул. «Даже не думал, что увижу такое». Тем временем Валек слегка пятился, пока его спина не врезалась в какого-то огромного Таурена, который толкнул его обратно. «Слушай, понимаю, виноват, извинился же, чего еще тебе надо? Зачем такие угрозы?» Его голос почти перешел на виск. «Давай тут разберемся, зачем же сразу на земле, а?» Макс не ответил, его рука рванулась к ножнам, в воздухе сверкнул меч, толпа тут же отступила назад. Мы замерли. Валек отшатнулся, лицо стало белым как мело, а руки задрожали так, что он опустил молот на землю. «Ты? Ты с ума сошел?» Заикаясь, выдавил он, а потом заорал. «Ну давай, убивай безоружного!» «Да мне плевать!» Рявкнул Макс и сделал шаг вперед. «Ты за все ответишь, мразь!» Мне показалось, что мы перестали дышать. Вот-вот должна была наступить развязка. Но тут чья-то огромная лапа схватила Рыжего за запястье, остановив его движение. Орг! Высокий, с широкими плечами, покрытыми шрамами, пересекающими левую щеку и шею, будто кто-то пытался отрубить ему голову. Судя по тому, как вскрикнул Макс, силы там хватало, хватка явно была как тиски. Рыжий попытался вырваться, да куда там? «А ну стой, малец!» – прогремел орк. «Не дури!» Макс дернулся еще раз, пытаясь освободить руку, но лапа орка даже не двинулась. Тем временем Грок, наш командир, шагнул вперед и кивнул орку. «Крак! Здорово, гррр! Давно не пересекались!» «Грок?» – орк кивнул в ответ. «Что тут за шум? Мелюзга счеты сводят!» – хмыкнул наш орк, скрестив руки на груди. Похоже, обидки с испытания!» Крак перевел взгляд на Макса, который все еще пыхтел от злости, а затем на дрожащего Валька. Затем выпустил запястье Рыжего, но остался стоять так близко, чтобы тот не сумел выкинуть что-то еще. Орк начал говорить, его голос стал жестче. «Слушайте сюда, щенки! Насколько мне известно, вы все трое в моей команде!» Он ткнул в троицу по очереди. «И убивать друг друга я вам не дам. В Авалоне свои законы!» «Убьешь кого-то здесь, вокруг тебя аура появится, красная как кровь. Считай лицензия на убийство. Штраф за то, что ты идешь против Авалона, ослабляя его воинов. И если убитый получает штраф как за одну смерть на миссии, то вот его убийца — двойной!» «И поверьте!» — громыхнул Грок. «Если на вас будет аура, долго вы не проживете, вас точно грохнут!» Потому что все очки Авалона, которые вы потеряете, получит уже убийца-убийцы. Как-то так работает, да. И тот, кто заберет твои очки, штрафа никакого не получит. Потому что угодное дело сделал. Ну бьё! Мы все переглянулись. Вот это новости. Макс замер. Его глаза расширились, и я приметил, как пальцы на эфесе меча чуть разжались. Парень явно не знал про эту механику, как и мы все. — То есть, если я его зарублю, — он кивнул на Валька, — то стану мишенью для всех, кто хочет срубить с меня очки? — Вот именно, — подтвердил Крак. — И таких будет до хрена, а ты всего лишь сопливый новичок. Убийство в валоне прямой путь к смерти и двойному штрафу. А теперь, если хочешь, действуй, малец. Крак вскинул свой двуручный топор вверх и прорычал. — Если он убьет этого человека, я убью следом. «Не думаю, что кто-то захочет здесь со мной посоревноваться!» Гррррр! Грок громко хмыкнул и хлопнул в ладоши. «Тут уж и